Нет сомнений в том, что Юстиниан самостоятельно разбирался во многих вопросах, выслушивал жалобщиков, и если кодекс, дегесты и институции – это коллективная работа, хотя император в спорных случаях выносил решение, то конституции за своей подписью, включая новеллы, он в той или иной части создал сам. Прокопий даже обвинял его в связи с этим то что он желал издать от своего имени он не поручал составить тому кто имел должность квестера как это было заведено но считал допустимым делать это по большей части самому несмотря на то что у него был такой грубый язык так называемым тайным секретарям вменялось в обязанность вести тайную переписку василевса ради чего издревле учреждена их должность но он можно сказать все писал сам особенно когда возникала необходимость дать распоряжение городским судьям как им следует истолковывать то или иное решение ибо он никому в римской державе не позволял выносить решение по собственному суждению Но своевольно и с какой-то неразумной прямотой сам подготавливал соответствующее решение, которое предстояло принять. Примечание. Тайная история Прокопий войны. Это же отмечает Герастергиоз в отношении законов и иных сочинений Юстиниана на религиозную тематику. Конец примечания. За строками юридических формул действительно угадывается личность автора – дотошного, любознательного, властного, но при этом самокритичного и богобоязненного, искренне стремящегося исправить, даже излечить. Юстиниан порой употреблял соответствующий греческий глагол не устройство юридической регламентации жизни. И человека, образование которого сформировало стиль, типичный для своего времени. Недаром один из современных русских переводчиков не то чтобы жаловался, но отмечал, что император в новеллах был подчеркнуто риторичен, насыщал текст образными фигурами, игрой слов. В общем, работа над ними стала Испытанием для переводчика в подтверждение сказанного можно привести только что упомянутое слово глагол, помимо излечивать, означающее еще и служить, причем в древнем значении слова не рабским образом, но так, как это делает один свободный человек по отношению к другому, а ведь мы знаем, что что служение подданным считалось одной из главных целей императорской власти в Византии. Образованный ромей это речевое изящество прекрасно считывал. Вот пример новеллы против продажи должностей. 16 новелла от 1 мая 535 года. Здесь все и экспрессия, и намек на собственную бессонность и как бы невзначай – Упомянутая обязанность подданных платить налоги и даже роль Феодоры. Случается, что целые ночи и дни мы проводим без сна и в заботах о том, чтобы доставить полезное нашим подданным и вместе угодное Богу. И не напрасно это бодрствование, ибо оно ведет к планам дать счастливую жизнь, свободную от всяких попечений нашим подданным и принять на себя заботу обо всех. Прилагая всяческое изыскание и тщательное расследование, мы придумываем способ, каким бы можно было освободить их от всякой тяготы и обременения, исключая те обязанности, какие налагает казенная перепись и справедливое обложение. Ибо находим в делах большую несправедливость, которая с недавних пор стало теснить людей и приводить их в бедственное положение, так что они подвергаются опасности впасть в крайнюю нищету и не быть в состоянии уплачивать обычные и установленные по казенным описям податей, ибо в то время как бывшие прежде нас цари и в подражании им и епархии стали пользоваться производством в должности и чины, как доходными статьями, как могли плательщики вместе с возникшими отсюда поборами и излишним обременением находить средства к уплате законных и справедливых взносов. Итак, мы стали обдумывать, как бы нам изменить к лучшему то вредное, что замечается в наших провинциях, и нашли решение вопросов в том, чтобы иметь в лице администраторов, носящих гражданские должности в епархиях, людей с чистыми руками, уклоняющихся от всяких взяток и довольствующихся казенным содержанием. Это не иначе можно достигнуть, как если сами они будут получать свои места бесплатно. Приняв во внимание, что хотя царство наше лишается немалого дохода, но что вместе с тем, Приобретается большая польза для наших подданных, если они не будут подвергаться поборам со стороны своих ближайших начальников, мы нашли, что и царство, и казна выиграют от того, если будут состоятельными наши подданные, и что если будет принята одна и та же система, то произойдет великая и невыразимая польза. Разве... Неясно для всякого, что получивший должность за деньги дает не только то, что называется правом на должность, но должен приложить и другое, что входит в многообразное соприкосновение как сдающим, так и с получающим должность. Деньги даются не свои, а полученные взаимообразно. и то, что получается в долг соединено с ростом. Итак, следует расчет, что получивший за деньги должность должен возвратить поборами с провинции все, что он издержал на заем, на капитал и на проценты, равно как на все издержки, соединенные с этим займом, присчитать и ту сумму, какую он заплатил начальнику и его окружающим и что он должен оставить про запас себе на будущее время, когда он уже не будет у власти. Так что ему необходимо будет собрать подчиненных не втрое против того, что он сам дал, а в десять раз больше. Вследствие этого терпит ущерб казна, ибо что должно было поступить в казну, если бы чиновник имел чистые руки? Он употребляет это в собственную пользу, делая плательщика нищим и относя на нашу ответственность его скудость, хотя сам виноват в ней. Сколько и других нелепостей происходит от этих взяток, ибо занимающие провинциальные должности, если они берут взятки, освобождают виновных в подобном же преступлении, а невиновных присуждают к наказанию чтобы сделать угодное виновным. От этого идет повальное обращение из провинции в столицу. Бегут сюда с плачем и ереи, члены городских курий, военные, титры, димоты и землемеры, жалуясь на взятки и притеснение властей. Но этим зло не ограничивается. От этого происходят смуты в городах и движение димов. Все это обсудив И посоветовавшись с данной нам Богом благочестивейшей супругой, и сообщив свое мнение тебе, префекту Притория Востоку Иоанну, мы издаем настоящий закон. Примечание. Юстиниан обыгрывает имя жены. Феодора в переводе с греческого «богом данная». Конец примечания. Далее Навелой запрещается суфрагий, взимание денег на назначение на должность в пользу лиц, согласующих назначение, и оставлялись только строго определенные выплаты в три определенных ведомства – управление двора, императорская канцелярия и канцелярия префекта Притория. Этим же документом Юстиниан вводил текст государственной присяги, которую должен был принести любой чиновник. Примечательно, что давалась она не только императору, но и императрице. В тот же день был издан другой эдикт на имя квестора священного дворца Трибониана с правилами поведения чиновника, которые в наше время назвали бы антикоррупционными. В том была нужда, Ибо злоупотребления процветали, и Юстиниан выражал порой удивление долготерпению граждан. Новости дошли до нас о столь значительных злоупотреблениях в провинциях, что их исправление едва может быть осуществимо одним человеком с большими полномочиями. И нам даже стыдно говорить, сколь неприлично ведут себя управляющие крупных землевладельцев, прогуливаясь с телохранителями, как за ними следует целая толпа людей, как они беззастенчиво крадут все подряд. Государственная земельная собственность почти полностью перешла в частные руки, ибо она была украдена и разграблена, включая все табуны лошадей. И ни один человек не выступил против ибо устав всех были остановлены золотом возмущается император очерчивая обязанности юстинианова проконсула каппадокии не случайно примерно в то же время наместникам запретили приобретать недвижимость в управляемых провинциях иначе нежели у родственников В том же 535 и следующем годах отдельными новеллами Василевс изменил систему управления целым рядом провинций. На момент его воцарения Византия делилась на две префектуры – Восток и Иллири, куда входили, соответственно, 51 и 13 провинций управлявшихся согласно введенному делегтянам принципу разделения военной, судебной и гражданской властей. Начиная с 535 года некоторые провинции были переведены на иную систему управления. Все их службы возглавлял один человек Юстинианов дукс, претор, коммит, модератор или проконсу. Одной из первых в таком ключе была реформирована провинция Европа, где располагались Константинополь и форпост его обороны – длинные стены, построенные еще при Анастасии от Селимврии на Мраморном море до Деркона на Черном. Василевс ввел для Европы должность Юстинианова Претора, объединившего в своих руках военную и гражданскую власть, причиной тому во многом послужило раздражение императора существующим порядком дел. Нам известно, писал Юстиниан, что при длинных стенах служат два викария: один отвечает за военные вопросы, ведь в этом районе расквартировано множество солдат, а другой за административные.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 Поначалу непривычная для византийской иерархии эта конструкция позднее легла в основу управления экзархатами – карфагенским и равенским. Первой провинцией, в которой произошло такое укрупнение, стала Писидия. Никогда бы, думаю, и старые римляне не были в состоянии составить свою обширную империю при посредстве малых, и незначительных административных органов и через них всю так сказать вселенную захватить и привести в порядок, если бы они, если бы они системы снаряжения в провинции высших сановников не приобрели авторитетного и почётного положения и не предоставили гражданской и военной власти таким людям, которые оказались способны пользоваться той и другой. Такие начальники носили имя преторов. Им предоставлялась и административная, и законодательная власть, почему и судебные учреждения стали называться преториями.